Глава сорок первая. Карина. Уже на выходе океан заставил меня одеть огромные плотно прилегающие очки, похожие на подводные, и респиратор, закрывающий половину лица. «А ты?» — тут же резонно спросила я. «Я». Он усмехнулся, скрывая глаза за стеклами очков. Я хмыкнула. «Ничего так страшноватенько». «Вот и отлично. Увидишь, мы не будем выделяться из толпы» и дверь каюты приветственно распахнулась перед нами. Сбылась мечта человечества. Или идиотки, не знаю, что больше подходит к случаю. Я наконец-то ступила на твердую поверхность после нескольких дней перелета, и этой поверхностью оказался серый экзобетон старт-площадки чужой планеты. Ну, вообще-то покрытие площадки привычный мне бетон напоминало только своим цветом, но стоило нам ступить на него – как из-под наших ног, взвелась тончайшая серая пыль. Она поднялась в воздух и осталась висеть плотным туманом. Вот тогда я и поняла, зачем Киан заставил меня одеть эти дурацкие очки и респиратор. А ведь всерьез подумала возмутиться. Решила, что он таким образом хочет меня замаскировать от чужих взглядов. Вся команда Аргара и кхар в серебристых жилетах галактического патруля уже стояли у помятого бока корабля. Лицо каждого закрывали очки и респиратор. Мужчины о чем-то тихо переговаривались, на меня никто не смотрел. «Ой, капитан Один из патрульных вырос перед нами будто из-под земли и лихо козырнул, приложив сжатый кулак к груди, а потом резко выбросил руку вперед. Его глаза за толстыми стеклами очков и голос показались мне знакомыми. «По вашему приказанию прибыл». «Вилкрест, Киан кивнул. Ты остаешься с моей Лайни. Проводи ее в Плайзер и ждите меня там». «Я вас найду. слушаю уэйн-капитан». «Эллоэнни?» Вилкри с жестом предложил мне следовать за ним. «Что? А ты куда?» Я растерялась. «Он что, вот так просто передаст меня в чужие руки, а сам слиняет в неизвестном направлении?» В душе поднялась волна возмущения. «У меня есть пару дел, не терпящих отлагательства», пояснил Киан таким тоном, что я тут же почувствовала собственную ущербность. Доверься Вилкресту, он не только врач, но и отличный боец. С ним ты будешь в безопасности, заодно посмотришь, что здесь и как. На твоей планете есть плайзеры? Нет, буркнула я. Значит, найдешь чем заняться. Он усмехнулся. Даже не сомневайся, процедила, не скрывая угрозы. Этот мужчина вообще не воспринимает меня как личность. В лучшем случае, как неразумного ребенка, а в худшем, как говорящую секс-игрушку. «Ну что ж, милый, ты сам напросился. Если пару часов назад я еще сомневалась о своем решении сделать ноги, то теперь уже ничто меня не остановит». Пару секунд я опровожала яростным взглядом широкую спину Киана. А потом резко повернулась на каблуках и в упор уставилась на Вилкриста. «Ну, куда идем?» – уперла руки в бока. «Прошу вас, он чуть отступил, давая мне возможность идти вперед». Плайзер Гиташи 275 считается одним из самых лучших. Краем глаза заметила, как Киан подошел к одному из семарцев. Кажется, это был Нибас, но в этих чертовых масках я никого не узнавала. Мой Кхард даже не оглянулся мне вслед, и это сильно задело. Я чувствовала себя обиженной, мною пренебрегли, использовали, а теперь, когда уже не нужна, отправились глаз долой. «Ну ладно, Киан, доната». Посмотрим еще, кто кому нужен сильнее.